«Стало быть, ты принял решение», — сказала она. «Какова же моя судьба?» «Меня, признаться, больше занимает моя собственная. Я решил оставить тебя. Я уезжаю исследовать верховье рео негру и не намерен возвращаться в этот дом». «Выписать тебе чек на проезд и сдержки и тому подобное?» «Не надо. Я написал книгу. Денег у меня достаточно». «Ты не собираешься ни с кем говорить? Никому не расскажешь?» «Кто в силах пережить подобную весть, Евгения?» «Я могу пожелать только одного. Оставайтесь и живите, как умеете». «Я знаю, что это ужасно», — сказала Евгения. «Знаю, это ужасно, но пойми, я не чувствовала, что поступаю дурно. Все получилось исподболь. Вначале это была совершенно невинная и естественная игра, не казавшаяся грехом. Не было ни одной живой души, с которой я могла бы поделиться. Прости, что рассказываю тебе. Вижу, тебя это привело в бешенство. А ведь я старалась сделать все, чтобы ты полюбил меня. Если бы я могла хоть с кем-нибудь поделиться, я, наверное, поняла бы, как это ужасно. Но ему это не казалось дурным. Он говорил, что одним нравится выдумывать правила, а другие любят их нарушать. Он внушил мне, что это абсолютно естественно. дано и было естественно. Ничто в нас не взбунтовалось, не подсказало, что это неестественно. — Коннозаводчики знают, — сказал Биллиан, — что даже двоюродных лошадей лучше не спаривать. Это чревато наследственными дефектами. Евгения опустила ресницы. Какие жестокие слова! Она нервно сжимала лежавшие на коленях руки. Занавеси были наполовину задернуты, чтобы не попадал солнечный свет и чтобы скрыть следы слез. Евгения была прекрасна, самодовольна и безнравственна. И Вильям почувствовала, что она ждет его ухода, чтобы снова оказаться в своем замкнутом мирке, продолжить любить себя и лелеять. Случившееся причинило Евгении дискомфорт, и он намерен устранить его причину, то есть самого себя. Он сказал, «Морфо, Евгения, ты великолепна!» «Но много ли мне радости?» — возразила Евгения. «Оттого, что я хороша, и мною восхищаются. Я хочу быть другой». Она поджала губы, широко открыла глаза и с надеждой устремила на него взор — Но Вильям не мог ей поверить. «Прощай, Евгения, я не вернусь». «Как знать», — ответила она неопределенно, уже забывая о нем и с облегчением вздохнула. Вторая картина совсем не похожа на первую. Представьте, как маленькая и корабль «Калипсо» несется ночью по волнам Атлантики. До земли далеко, и не скоро конец путешествию. По глубокому, сине-черному небу течет, мерцая, звездная млечная река. Солнце, луны, миры, большие и маленькие, рассыпаны по небу, как семена. Глубокое, сине-черное море испещрено зелеными гребешками волн. Море волнуется, морщится, и соленые и серебряные брызги и пена поднимаются на гребешках. Море, как и небо, пронизано свечением. Мерцают анимакулии. Шевеля тоненькими усиками, проплывают медузы, и кажется, что в море отражается густое звездное месиво. Вильям и Матильда стоят на палубе и, свесившись через поручни, смотрят, как нос корабля рассекает пучину.